Маги поставила машину перед домом и махнула рукой Винсенту, который стоял у окна и курил сигарету. Она вошла в гостиную и тут же рухнула на диван, закрыла глаза, по-прежнему ощущая, что она только что побывала в Зазеркалье. На обратном пути она невольно вспомнила зал в Нью-Арке, который арендовало местное отделение армии спасения и где ежедневно собирались бродяги, нищие бомжи. Деревянные столы, скамейки – И все эти люди, сидящие там часами, спасаясь от уличного холода, скуки, страха перед людьми и особенно голода. Через грязное стекло она заглядывала в этот аквариум нищеты и почти зажимала себе нос, воображая, какая вонь стоит внутри. Пару раз она хотела войти в эту дверь, испытать головокружение при виде самого худшего, и мешала ей сделать этот шаг, не боясь столкнуться с человеческим падением, а странное ощущение, что она в отречении от самой себя зашла дальше их. Эти мужчины и женщины с хлокоченными волосами сохраняли своеобразное достоинство. Она нет. Принять жизнь и ценности Джованни Мансони значило утратить всякое уважение к себе. Если бы местные оборванцы догадались, какой жизненный крах пережила эта красивая дама в «Меховом манто», Они бы сами подали ей милостыню.